Вестник. Эпиграф. Построй его, и они придут. Из фильма «Поле его мечты» — сценарий Робинсона по роману Уильяма Кинселлы. В первом действии, как правило, появляется сила, бросающая вызов герою. Эту функцию выполняет архетип Вестника, или глашатая. Подобно средневековым Герольдам, Вестник провозглашает, что грядут большие перемены. Герольда дворянского сословия вели родословно из знатнейших подданных монарха ведали присвоением гербов и отслеживали иерархические взаимоотношения людей, определяя место каждого в походе, турнире или на празднестве, таком как королевская свадьба. Это были своего рода чиновники протокольной службы. Если начиналась война, Герольда вызывали для оглашения причин конфликта. В шекспировской пьесе «Генрих V» подобную функцию выполняют послы. Они привозят молодому английскому королю оскорбительный дар французского дофина, престола наследника, теннисные мечи. намекая Генриху на то, что он ни на что не годен, кроме легкомысленной игры. Появление этих вестников становится искрой, из которой разгорается пламя войны. Позднее, во время решающего сражения при Азенкуре, персонаж по фамилии Монжуа, герой Дофина, служит посредником в общении своего господина с королем Генрихом. Обычно в начальной фазе истории герой так или иначе мирится со своей жизнью. При всех ее несовершенствах у него есть сложившиеся механизмы преодоления трудностей. Вдруг на сцене появляется сила, ломающая привычный уклад. Новый человек, новое условие или новая информация выбивает героя из колеи, и отныне его существование уже не будет прежним. Необходимо принять решение, сделать какой-либо шаг, разрешить конфликт. Герой внимает зову к странствиям, который обычно звучит из уст персонажа, принадлежащего к архетипу Вестника. Роль, глашатая в мифологии, настолько важна, что у древних греков на этот случай существовало отдельное божество — Гермес, у римлян — Меркурий. Гермес везде появлялся как посланник богов, выполняя какое-нибудь поручение Зевса. В начале Гомеровской Одиссеи Гермес по настоянию Афины приносит нимфе Калипсо известие от Зевса с повелением отпустить отца Телемаха. Именно с появления Зевса как посланника богов начинает разворачиваться действие. Психологическая функция. Призыв к переменам. Важная психологическая функция Вестника состоит в том, чтобы провозгласить необходимость перемен. Где-то в глубине души мы знаем, когда мы готовы меняться, и в этот момент появляется гонец. Иногда это образ из сновидения, иногда реальный персонаж или новая идея, на которую мы наталкиваемся. В фильме «Поле его мечты» «Field of Dreams» таинственный голос говорит герою. «Построй его, и они придут». Речь идет о бейсбольном поле, на котором начнут появляться призраки знаменитых игроков. Сигнал может поступить из книги, которую мы читаем, из фильма, который смотрим. Что-то внутри нас бьется, как колокол, а от него идут вибрации по нашей жизни, пока не становится ясно, что перемены неизбежны. Драматическая функция. Мотивация. Вестники бросают героям вызов, тем самым стимулируя развитие сюжета. Они будоражат героя и аудиторию, провоцируя перемены, и тогда начинаются приключения. Пример «Вестника-мотиватора» можно наблюдать в фильме Альфреда Хичкока «Дурная слава» «Нотариус». Кэрри Грант играет секретного агента, которому поручено завербовать героиню Ингрид Бергман, легкомысленную дочь немецкого шпиона, для участия в раскрытии нацистского з а г о в о р а Предложение сотрудничать со спецслужбами — одновременно и риск для девушки, и возможность смыть с себя семейный позор, сделав благородное дело. Оно впоследствии окажется не таким уж и благородным, но это уже другой разговор. Как и большинство героев, Алисия боится перемен, не хочет идти им навстречу. Однако Девлин, подобно средневековому Герольду, напоминает ей о прошлом ее семьи, подталкивая тем самым к действию. Он включает аудиозапись разговора девушки с ее отцом, где та высказывается против шпионажа в пользу нацистской Германии и заявляет о своей преданности Соединенным Штатам. Предъявленное Алисии свидетельство, ее же собственного патриотизма, оказывается весомым аргументом — героиня принимает вызов. Вестником может быть человек или какая-то сила. а надвигающейся катастрофе могут предупреждать первые подземные толчки, как в землетрясении «Ортквейк» или разразившейся б у р я как в фильме «Ураган» н х а р i c a й н Множество сюжетов начинается с обвала на бирже или объявления войны. Часто функцию вестника исполняет какое-то средство информации, которое меняет статус-кво, например, телеграмма или телефонный звонок. В вестерне ровно в полдень «Хай-нун». Это почтальон, который приносит герою Гэри Купера известие о том, что его враги вышли из тюрьмы и жаждут ему отомстить. В романе с камнем эту функцию делят между собой полученная по почте карта места, где зарыто сокровище, и телефонный звонок сестры, которую взяли в заложники колумбийские бандиты. Типы вестников. Образ глашатая может иметь положительную, отрицательную или нейтральную окраску. Иногда эту роль выполняет злодей или приближенный злодея, открыто вызывающий героя на битву, либо пытающийся втянуть его во что-то обманом. В фильме е а р а б е с к а глашатаем выступает лично секретарь злодея, решившего втянуть главного героя, университетского преподавателя со скромными средствами, в опасную игру. Иногда злодей или его посланец обращается не к центральному персонажу, а к аудитории. Так в «Звездных войнах», прежде чем появляется люк, мы видим, как Дарт Вейдер похищает принцессу Лею и понимаем, что произошедшее нарушает порядок вещей. Вестник бывает и посланником божественной силы, повелевающей герою отправиться в путешествие. Иногда эту роль временно берет на себя персонаж, принадлежащий к другому архетипу. Часто о необходимости предпринять решительные шаги герой узнает от своего наставника. Кроме того, вестниками нередко оказываются возлюбленные или союзники главного действующего лица. или же персонажи, нейтральные по отношению к нему. Например, плуты и привратники. Архетип Вестника может вступить в игру в любой момент, но чаще всего он появляется в первом действии, помогая подготовить героя к приключению. Будь то внутреннее побуждение, внешнее событие или персонаж, который приносит новость, что-то подобное должно произойти практически в любой истории. Оборотень. Эпиграф. Ждите неожиданного. Слоган фильма Шарада. Архетип оборотня часто ускользает от понимания, вероятно потому, что он по природе своей слишком подвижен и неустойчив. Стоит начать присматриваться к такому, как образ меняется. И все же этот архетип играет важную роль и разобраться в его сущности полезно и для жизни, и для сочинительства. Бывает, что герой встречается с персонажем, как правило, противоположного пола и видит, что главное его качество — переменчивость. Нередко свойства оборотня проявляют возлюбленные героев и героинь. Всем нам порой кажется, будто наши отношения с партнером двойственны, непрочны, нестабильны. Герой фильма «Роковое влечение» The Fatal Attraction знакомится с женщиной-оборотнем, которая вскоре превращается из пылкой любовницы в неистовую кровожадную гарпию. Оборотни меняются внешне и внутренне, так что и центральному персонажу, и аудитории сложно уследить за всеми этими превращениями. Переменчивость возлюбленной может ввести героя в заблуждение или заставить его теряться в догадках. Ее искренность и преданность часто вызывают сомнения. В комедиях и приключенческих фильмах функцию оборотня иногда выполняет действующее лицо того же пола, что и главный персонаж, его союзник или друг. Традиционные сказочные оборотни — это волшебники, ведьмы и людоеды. Психологическая функция. Важная психологическая функция архетипа оборотня — Отражение энергии анимуса и анимы, если использовать терминологию Карла Густва Юнга. Анимус — это элементы мужской природы в женском бессознательном, клубок позитивных и негативных маскулинных образов во снах и фантазиях. Анима — соответственно, женское начало в бессознательном м у ж ч и н ы По Юнгу каждый человек обладает полным набором как мужских, так и женских качеств, необходимых для выживания и внутреннего равновесия. На протяжении веков Общество безжалостно подавляло п р о я в л е н и е женского в мужчинах и мужского в женщинах. Мальчиков с колыбели приучали быть сильными и сдержанными, а девочек — тихими, мягкими и скромными. Такие требования могут приводить к эмоциональному дисбалансу и даже психическим расстройствам. Сегодняшние мужчины стараются не подавлять в себе такие женские качества, как способность к интуитивному познанию мира, умение чувствовать и выражать свои чувства. а некоторые женщины даже сознательно посвящают жизнь развитию таких качеств, как твердость и уверенность в себе, что прежде совсем не поощрялось обществом. Подавляемые анимус и анима живут в сновидениях и воображении. Когда мы спим, наше скрытое мужское или женское начало может являться нам под видом знакомых людей противоположного пола, учителей, родственников, одноклассников, богов или монстров. В этих образах выражает себя н е о с о з н а в а е м о я нами, но оттого не менее мощная сила, живущая внутри нас. Встреча с анимой или анимусом во сне или в грезах наяву — важный момент психологического развития человека. Проекция. С анимусом и анимой мы сталкиваемся и в реальном мире. По своей природе мы стремимся встретить такого человека, который отвечает нашим внутренним представлениям о противоположном поле. Иногда нам мнится, будто встретили свой идеал, И мы проецируем на ничего не подозревающего человека свое желание соединиться с анимусом или анимой. Порой мы завязываем отношения вслепую, поскольку видим не сам предмет, а идеальную картинку, которую себе нарисовали. Иногда мы пытаемся составить партнера соответствовать выдуманному нами образу. Этот феномен блестяще отражен в фильме Хичкока «Головокружение» «Вертего». Герой Джеймса Стюарта заставляет героиню Ким Новак носить прическу и одежду, д е л а ю щ и е ее похожей на его идеал. некую Карлоту, которая по иронии судьбы окажется вымышленной. И для мужчин, и для женщин совершенно естественно видеть в других нечто изменчивое и загадочное. Многие из нас не понимают даже собственной психологии и собственной сексуальности, не говоря уже о представителях противоположного пола. В результате главный вывод из романтических отношений сводится к изменчивости, непостоянству и непредсказуемости партнера. Дамы сетуют на мужскую рассеянность, нерешительность, неспособность быть всецело преданным семье, а мужчины жалуются на непостоянство, легкомыслие и чрезмерную эмоциональность своих подруг. Иногда прилив раздражения превращает тишайшего представителя сильного пола в дикого зверя. Многие женщины заметно меняются на протяжении месячного цикла в зависимости от фаз Луны. Беременность также сказывается не только на внешнем виде, но и на внутреннем состоянии будущей матери. В тот или иной момент своей жизни едва ли не каждый из нас воспринимался другими, как двуличный оборотень. Анимус и анима могут быть положительными или отрицательными фигурами, способными как помогать, так и мешать персонажу. В некоторых историях задача героя заключается в том, чтобы понять, с какой стороной, позитивный или н е г а т и в н о й он имеет дело. Кроме всего прочего, архетип оборотня служит катализатором трансформаций, символом психологически обусловленной потребности в переменах. Встреча с ним может заставить героя изменить отношение к противоположному полу или примириться с подавляемой реакцией на этот архетип. Проекции наших тайных противостоящих частей, представления о сексуальности и отношениях полов формируют архетип оборотня. Драматическая функция. Задача оборотня — заранить сомнения в душе героя, тем самым делая сюжет более напряженным. Если герой спрашивает, не изменяет ли он мне, не замышляет ли она предательство, действительно ли он меня любит, кто он мне, союзник или враг, значит, не обошлось дело без оборотня. Оборотни постоянно встречаются в триллерах и фильмах жанра нуар. В картинах «Глубокий сон» — «The Big Sleep», «Мальтийский сокол» — «The Maltese Falcon» и «Китайский квартал» — «Chinatown» герои-сыщики противостоят женщинам-оборотням, постоянно сомневаясь в их преданности и пытаясь угадать истинные мотивы их поступков. В фильмах Хичкока «Подозрение», «Соспишен» и «Тень сомнения», «Shadow of a doubt» — противоположная ситуация. Женщина пытается понять, достоин ли м у ж ч и н а о б р о т е н ь ее доверия. Типичный о б р о т е н ь фэм-фаталь, женщина-искусительница и разрушительница. История эта стара как мир и встречается уже в Библии. Ева в Эдемском саду — Коварная и з а в е л ь д о л и л а отрезавшая волосы Самсона, чтобы лишить его силы. В кино роковые женщины-убийцы вкрадываются в доверие к детективам и полицейским, как героиня Шерон Стоун в «Основном инстинкте» е basic к инстинкт», или героиня Кэтлин Тёрнер в фильме «Жар тела» — «Боди-хит». Вариации на тему «Фэмфаталь» в «Чёрной вдове» — «Блэк b Уиду» и «Одинокой белой женщине» — «Сингл-вайт фэмэл» — интересны тем, что роковой красавице противостоит представительнице её же пола. Архетип оборотня, как и другие архетипы, включает в себя и женские, и мужские образы. Он — фаталь, роковые мужчины. Встречаются в фольклоре, литературе и кино не реже женщин. Так величайшим оборотнем греческой мифологии был Зевс, который перевоплощался, чтобы порезвиться с земными девушками. Им, как правило, приходилось за это страдать. В фильме «В поисках мистера Гудбора» «Лукин фо мистер Гудба» героиня ищет идеального возлюбленного, но находит оборотня и погибает. В «Чужестранце», «The Stranger», добропорядочная женщина л о р е т а Янг выходит замуж за человека, который оказывается нацистским преступником. Аспект фатальности не обязательно присущ этому архетипу. о б р о т е н ь может только попугать героя, а не пытаться его убивать. Элементы превращения обязательный атрибут и в любовной истории. Любовь ослепляет нас, делая неспособными разглядеть другого человека под многочисленными масками, которые он, она носит. Персонаж Майкла Дугласа в романе с камнем — нечто вроде оборотня в глазах героини Кэтлин Тернер, вплоть до самого финала сомневающейся в его искренности и преданности. Нередко внутренние изменения выдают какие-то внешние модификации. Во многих фильмах, если женщина делает себе новую прическу или обновляет гардероб, это свидетельствует о перевороте в ее мировосприятии и вызывает подозрения со стороны ревнивого мужчины. Угадать признаки этого архетипа можно, увидев, что герой вдруг стал иначе себя вести или разговаривать, приобретая различные акценты или выдавая себя ложью. В триллере е а р а б е с к а героиня Софи Лорен рассказывает герою Грегори п е к а множество историй о своем прошлом, и все они оказываются выдумками. Многим героям приходится иметь дело с оборотнями, принимающими разные обличья или сбивающими с толку небылицами. Знаменитый оборотень из Одиссеи «Морское божество протей пленённый м е н и л а е м одним из героев Троянской войны, чтобы в ы п ы т а т ь у него жизненно важную правду. Пытаясь освободиться, Протей превращается то во льва, то в змею, то в кабана, то в бегущий ручей, то в дерево. Но м е н и л а й не отпускает Протея и добивается, чтобы тот принял истинное обличье и ответил на вопросы. Мораль такова. Если герой будет терпелив и не позволит себя запугать, справедливость восторжествует. Именно благодаря этой истории в английском языке слово «protean» означает «изменчивый», «многогранный», «многообразный». Маска-оборотня. Как и другие архетипы, архетип оборотня — маска, которую может носить любой персонаж. В романтической ситуации ее надевают и г е р о й Персонаж Ричарда Гира в фильме «Офицер и джентльмен», желая произвести впечатление на девушку, рисуется перед ней и лжет. Тем самым он на время берет на себя роль оборотня. Иногда герою приходится выдавать себя за другого, чтобы обойти ловушку или перехитрить привратника. В комедии «Действуй сестра» — Систэ act джазовая певица из Лас-Вегаса, которую играет Вупи Голдберг, переодевается католической монахиней, чтобы скрыться от гангстеров, вознамерившихся уничтожить ее как свидетельницу убийства. з л о д е й и их союзники часто пользуются маской оборотня для обольщения или обмана героя. Коварная королева из Белоснежки — Сноу Уайт — превращается в старуху и угощает свою пачерицу отравленным яблочком. Представители других архетипов, например, наставники и плуты, также способны время от времени преображаться до неузнаваемости. Мерлин, наставник короля Артура, часто перевоплощается, чтобы помочь своему другу. Богиня Афина неоднократно выручает Одиссея и его сына, принимая облик разных людей. о б р о т н и встречаются и в так называемых фильмах о дружбе между двумя персонажами одного пола, друзьями или подругами, которые выступают в качестве главных героев — Body Movies. Один из них, как правило, обладает более ярко выраженными качествами героя, и зрителю легче идентифицировать себя с ним. Второй же персонаж часто ведет себя как оборотень, поэтому его преданность и истинная сущность вызывают сомнения. В комедии «Свояки» — The In-Loss — правильный герой Алана Аркина едва не сходит с ума от бесконечных превращений, происходящих с его другом, агентом ЦРУ — Питер Фальк. Оборотень — один из наиболее гибких архетипов, функции которого чрезвычайно многообразны. В современных сюжетах оборотничество чаще всего заявляет о себе в отношениях мужчины и женщины. Однако активно используется и в других ситуациях для изображения персонажей, меняющих внешность и личностные качества в зависимости от замысла автора.